Глава 10. «Горин была со мной рядом, сколько я себя помню, рассказывала Софье, забравшись с ногами на кровать. Время было уже позднее, но ежевечерняя беседа перед сном стала нашей традицией. Она много мне рассказывала, учила, говорила, что девушка должна уметь правильно разговаривать и красиво есть за столом. Она права, подтвердила слова неведомой мне Горин. Почему она оставила тебя в трактире? Сказала, что сильно польёт, и ей уже ничего не поможет, печально проронила Софье, невидящим взглядом уставившись в окно. Мы много с ней ходили, столько городов посетили, деревень, но нигде подолгу не останавливались. Наверное, здорово вот так путешествовать. Очень, но иногда было холодно, аж зубы стучали. Несколько раз нас прогоняли Однажды горин избели, и мы прятались в стоге сена. Я бегала в деревню за едой и водой, горин не могла встать. Ты очень смелая девочка, произнесла мысленно ужасаясь, что пришлось пережить ребенку. И я очень рада, что мы с тобой встретились, и у меня теперь есть такая храбрая сестренка. — А ты совсем ничего не помнишь? Знаешь, задумчиво пробормотала, не зная, как объяснить то, что и сама с трудом понимала. Порой кажется, что мои руки и тело помнят больше, чем моя голова. Глядя на этот замок, Я почему-то уверена, что такого еще ни разу не видела. Да и улицы Керс выглядели очень странно. Обычный город, как Неко, Теммбор и остальные, Пожала плечами кроха. Наверное, улыбнулась такой маленькой, но такой умной девчушке. Давай спать, завтра рано вставать. Да, я обещала Вельме помочь перебрать крупу. Ты умничка. Миссис Мэдисон вернула к моему жаловандию пять талов, а значит, мы быстрее накопим монет. Здесь хорошо, но не стала продолжать, заметив осоловелый взгляд Софии. Приятных снов, Айрис, сонным голоском прошептала девочка, прижавшись ко мне спиной, будто бы пытаясь согреться, хотя в нашей комнате было очень тепло. "Приятных снов, София", пробормотала, приобняв одной рукой ребенка, а другой гладила его по голове, пока не услышала мерное сопение крохи. Какое-то время я еще смотрела в окно, наблюдая, как сизые облака, проплывая по небу, прячут за своими ватными боками подмигивающие звезды и ждала. Замок спал. Время близилось к полуночи когда я выбравшись из комнаты, осторожно пробиралась к библиотеке. Аккуратно выведав у Велмы, миссис Медисон и остальных, выяснила, что экономка и кухарка умеют читать и писать. Лета, Дора и Грета буквы знают, читать не любят и полагают, что и без этого им неплохо живется. Я же была уверена, что когда-то тоже умела читать и писать, просто забыла об этом. Поэтому очень надеялась, что в библиотеке мне удастся все вспомнить. А нет, я выпишу буквы на листок и попрошу Велму обучить меня. В библиотеке было сумрачно, лунный свет пробиваясь сквозь тучи, слабо освещало это большое и мрачное помещение. Опасливо замерев на пороге, прикрыв дверь, беглым взглядом осмотрелась. Огромные стеллажи от пола до потолка были заставлены книгами. Массивный из полированного дерева стол стоял в центре комнаты. На нем небрежно лежали чистые листы бумаги, письменный набор примостился у края. Рядом с ним Книга, с потемневшей от времени кожаной обложкой. Кресло, обитое мягким бархатом, манило с удобством присесть на него и погрузиться в волшебный мир книг. Небольшой девачек с подушкой и пледом стоял у левой стены, заслоняя собой часть книжного шкафа. Высокие окна с плотными и тяжелыми на вид портьерами. На одной из стен висела небольшая коллекция оружия. А над дверью ярким пятном горел витраж. Медленно продвигаясь по библиотеке, касаясь ладонью корешков книг, вдыхая аромат бумаги, пыли, кожи, я будто бы вернулась в знакомое место. Ну хватит. Я пришла сюда не предаваться мечтам прошептала, сняв первую попавшуюся книгу с полки. Открыв ее в середине, с горестной обидой смотрела на совершенно незнакомые мне буквы. Поставив на место, судя по немногочисленным картинкам, книгу о природе, я взяла следующую, но и здесь ничего знакомого не увидела. Еще с десяток просмотренных книг Ничем в итоге мне не помогли. Разве что в одной из них буквы были другими, с округлыми боками и длинными витиеватыми хвостами. Но миссис Мэдисон в свою амбарную книгу записывала остатки продуктов квадратными теми, что были в большинстве просмотренных мной книг. Значит, план Б. Тяжело вздохнув, вытащила из кармана фартука лист бумаги и карандаш, прихваченные из кухни. Сдвинула со стола книгу и бумагу и приступила к выписыванию букв. Только на рассвете, когда небо едва окрасилось в чуть розоватый свет, я с тихим стоном, разогнув спину, вернула все на свои места и разминая уставшую с непривычки руку, бегом направилась назад. О, Айрис, рано ты сегодня. Удивилась Вэлма, встретив меня на пороге. А меня совсем бессонница измучила. Вот, думаю, тест поставить на пирог. Себе я вижу, тоже не спалось. нет. Мне совсем не хотелось обманывать женщину, которая к нам была добра, поэтому призналась. В библиотеке была, буквы выписывала Хочу научиться читать. Вот как. Что ж, похвально, улыбнулась кухарка, вытаскивая из-под лавки тяжёлую бочку с мукой. Ты только с миссис Мэдисон поговори, вы думаете, мне будет позволено ходить в библиотеку? Удивленно воскликнула с недоумением взглянув на женщину. Не знаю, Айрис. Никто из слуг туда не ходил, задумчиво проговорила Велма. Но сказать должна, не дело тайком пробираться. Простите, я знаю, и только вот, смущенно пробормотала, чувствуя свою вину, протянула исписанный лист бумаги. Я выписала буквы и хотела попросить вас, чтобы научили меня читать. Пять дней до возвращения мистера Рейнарда. Успеем ли? А там гости прибудут, праздник, не до оф этих. Я буду очень стараться, пообещала уверенная, что только книги помогут мне больше узнать о месте, где я чулась. Расспросы вэлмы и остальных не особо помогли разобраться. Их мир был этим замком, а еще местом, где они родились, и где живут их близкие. Но мне было этого мало, и я хотела знать больше. Я надеялась, что эти сведения заполнят черную пустоту в моей голове, и будет не так страшно. Ну хорошо, согласилась кухарка после пары минут раздумья. Показывай, что там у тебя. «Т. тарелка. Спасибо. Обрадованно воскликнула, рисуя под названной буквой очень страшную тарелку, решив, что так я быстрее запомню. М молоко, продолжила Вэлма, стоило мне завершить свое художество. «Ага — Ага, промычала, высунув кончик языка от усердия, рисуя кувшин, в котором хранилось молоко. Спустя пятнадцать букв Пришлось остановиться и приступить к своим обязанностям. Крашить овощи, рубить мясо. В общем, готовиться к празднованию дня рождения мистера Рейнгарда. Листок с буквами висел на одной из стен кухни, и я время от времени поглядывала на него, вслух проговаривая несколько раз уже знакомую букву. К моей учёбе присоединилась София Как только позавтракала и разобралась с моим шедевром, Лето, появившееся на кухне, с недоумением смотрела на наши потуги, уверенно заявив, что и без этого можно вполне неплохо жить. Спорить с девушкой не стала, продолжив проговаривать слага. Но удивление учеба мне далась легко, радуя своими способностями Велму которая была просто счастлива, уверовав в то, что из нее вышел отличный учитель. Миссис Меддисон пришлось рассказать о моей ночной вылазке в библиотеку. Женщина, отругав меня за самоуправство, все же разрешила вечерами ходить туда, пока мистер Рейнерт не вернулся. Но книги из библиотеки ни в коем случае не выносить. Я и сама понимала, что унеси я хоть одну в свою комнату, меня тут же примут за воровку. Эл, Лист назвала последнюю букву кухарка, когда с делами на сегодня было наконец закончено. Ты сегодня выспись, а уж завтра в библиотеку сходишь. Да, так и сделаю, широко зевнула, успев прикрыть рот ладошкой. Глаза слипаются. Приятных снов, Айрис. И вам, Вэлма, И спасибо большое, поблагодарила женщину, подхватив Софи за ручку, забрала уже два исписанных листа отправились спать. А считать ты меня научишь? тихо спросила девочка, довольная, что первой удалось прочесть слово "капуста". Я видела, как ты Вэлму поправила, когда она ошиблась. Ну, пообещала девочке, радуясь, что хоть счёт я не забыла.